Дмитрий Григорьев. В пламени спичек судьбы. Велимир Хлебников. 1885-1922 годы. Эпиграф. Гамбургский счет. Чрезвычайно важное понятие. Все борцы, когда борются.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 Ручные вороны клевали Из рук моих мясную пищу, их хвально любивее едва ли Отроки обреченные топорищу. Досуг со мной коротая, звенящим криком сиротая, Летел лебедь, склоняя шею. Я жил. Природа!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 Пить Пет Твичан, овсяночка, спокойная на вершине орешника, крити ти ти и ци ци ци Дубровник, вьер вир виру секс-секс-секс, вер-вер-веру, секс-секс-секс, в Юрок, чёрти, заглянув к людям. Он прячется в высокой еле. «Тьорти! Еди, грити!» Овсянка, качаясь на ветке. цы цы цы Пеночка зеленая, Одиноко скитаясь по зеленому морю, По верхним вечно качаемым ветром Волнам вершин бора. «Прынь! Цирэп! Цирэп! Овсянка. Ци-ци-ци-ци-ци качается на тростнике. Сойка. — «Пиу-пиу!» пяк Пяк-пяк-пяк. Ласточка. Цивить. Цизить. Славка черноголавая. веба Вевять. Кукушка. Куку-куку. Качается на вершине. Василий Голованов, в статье, которая так и называется, Хлебников и птицы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 О засмейтесь усмеяльно, о рассмешишь над смеяльных смех усмейных смехачей. Ой, смейся рассмеяльно, смех над смеейных смечей. Смеева смеева, усмея смей смешики, смешики, смеюнчики, смеюнчики, о рассмейтесь смехачи. О засмейтесь смехачи. 1900